Глава 2. Как только последний отблеск солнца скрылся за горизонтом, Пал Палыч дал команду вернуться на корабли и задраить шлюзы. Включили защитный купол и выпустили по периметру несколько разведывательных дронов. Селена с Джаредом остались вдвоем на яхте, поэтому не застали творившегося на казете ажиотажа. Народ с предвкушением ждал, если не нападение тварей, то хотя бы их появление. Операторы дронов даже вынуждены были закрыть на замок переборку наблюдательного пункта, потому что от желающих спросить «Ну что, еще не видно?» не было отбоя. Даже Пал Палыч, прикрывшись служебными задачами, остался у мониторов слежения, чтобы первым зафиксировать исторический момент. С наружной стороны энергетического щита специально для незваных, но желанных гостей были активированы лазерные сетки-ловушки. Попав в такой капкан, животное никак бы не пострадало, но избежать уже бы не могло. Но часы шли, а картинка за окном не менялась. Общий интерес стал гаснуть, народ, так и не получивший зрелища, начал разбредаться по каютам спать. Даже Пал Палыч в четвертом часу утра сдался. Не в силах больше справляться с зевотой, он встал и, похлопав одного из операторов по плечу, бдите тут в оба, удалился к себе. График у ученых был плотный, уже в 8 утра группам предстояло выйти на задание. Поэтому и дальше расходовать силы на ожидание чуда начальник экспедиции счел нерациональным. Чтобы не тратить время на приготовление пищи, Ред с Селеной решили позавтракать в общей столовой на лайнере. Это был огромный шестигранный зал, оборудованный по периметру синтезаторами для еды. Аппаратов было достаточно, и это позволяло избегать очередей. Все-таки каждого блюда приходилось ждать по несколько минут. селена особенно не задумываясь, выбрала омлет с помидорами. Ред долго читал меню, вздыхал, потом с сомнением нажал на кнопку с гордым названием «Пирог с мясом». Через две минуты окошко загорелось, и в открывшейся дверке на тарелке лежал свежеприготовленный «Пирог». Прямоугольник массы непонятного коричневого цвета. Ред взял его и опасливо понюхал. Забавно, но пахло вполне себе выпечкой. Ребята налили по стакану чая и сели за ближайший столик. Селена с аппетитом заорудовала вилкой. Ред же, буквально переступая через свои инстинкты, кричащие ему «Дрянь, дрянь, выброси Ты такое не ешь!» Закрыл глаза и решительно откусил уголок пирога. Проживал. «На удивление, вкус соответствовал ожиданиям. Значит, главное есть не глядя». Селена заметила странное поведение своего спутника. «Ред, что с тобой?» — тревожно спросила она, и тут же ее озарила догадка. «Ты в первый раз ешь пищу из синтезатора?» Ред медленно кивнул, тщательно жуя биомассу и все еще не открывая глаз. «И что, настолько противно?» «Ну...» Если опираться только на обоняние и вкус, вполне приемлемо. Зрение же определяет эту субстанцию, как... Э, сама понимаешь». Селена заливисто расхохоталась. «Да ты, оказывается, избалованный». «Что есть, то есть», — с улыбкой вздохнул капитан, размыкая веки, но стараясь смотреть строго в лицо девушки, чтобы в поле зрения не попадали тарелки. «По крайней нужде я, конечно, готов есть и это». «Но зачем себя истязать, когда на Виктории холодильники ломятся от нормальных продуктов?» «Тогда надо раньше вставать», — посетовалась Елена. «Без проблем», — парировал Ред. «Беру завтраки на себя». «Но люди в экспедиции могут странно отреагировать, как будто мы избегаем их общества». «Ну и что? Мы уже прилетели, хотя и в составе экспедиции, но обособлено. Какая разница, что подумают другие силы?» «Если всегда оглядываться на общественное мнение, вообще никакой своей жизни не будет!» Сел, выросшая на Аннадере, где все на виду, пока принять такую позицию не могла, поэтому предпочла сменить тему. «Что у нас сейчас по плану?» Родера с группой дознавания летит осматривать Иранополис. Я присоединился к ним. Не сказать, чтобы он обрадовался, но понимает, что запретить мне не может. Ты хочешь со мной, или, может, останешься с новыми знакомыми? Естественно, с тобой, — категорично отрезала Селена, делая большой глоток горячего, как огонь чая. Ну что ж, ожидаемо, но Ред должен был хотя бы попытаться. Среди дня, конечно, твари не нападают, но кто знает, что еще может ждать их под этим новым третьим куполом. Иронополис выглядел громадным. Первые два купола на его фоне терялись, как пирамиды-спутники перед гробницей Хеопса. Почему Селине пришло в голову именно это сравнение, она не знала. В институте их возили на экскурсию в Египет, и, видимо, тогда плато Гиза и произвело на девушку неизгладимое впечатление. На предварительный осмотр столицы вылетели три аэрокара. Родера логически разделил купол на сектора. Себе взял нижний левый, нижний правый поручил экипажу майора ланс джараду с селеной достался верхний. Предполагались только облет секторов, фотографирование и взятие проб воздуха. Высадку Родера в целях безопасности на чужой неисследованной территории категорически запретил. Чтобы проникнуть в город, даже не потребовалось залетать в ворота. На поверхности купола, выполненного из розового полимерного материала, который был сложен наподобие сот, зияли громадные дыры. Все внешние постройки давным-давно возводили только из пластика, температура плавления которого достигала не менее тысячи градусов. Тут же даже невооруженным взглядом было видно, что некогда на территории Иронополиса бушевал нешуточный пожар. Края отверстий были оплавлены, и полимер свисал местами с купола подобно сталактитам. Аэрокарли Грассо труда скользнул в одно из отверстий. Капитан оказался очень привязан к вещам, поэтому приобрел точную копию своего утраченного Макларена и, естественно, также оснастил его системой форсажа. В плане любви к скорости русская часть, крови в Джерри, всегда побеждала. К тому же, в прошлый раз при столкновении с тварями Этот апгрейд сыграл не последнюю роль в спасении их жизней. Вид, открывшийся из кабины, подтверждал догадки. Здания стояли разрушенные и покрытые копотью. На земле, припорошенный пеплом, слой битого камня и расплавленного пластика. В отличие от первых двух городов, тут не было даже намека на растительность. Все эти черные глазницы, окон и дверных проемов, производили жутковатое впечатление, но не настолько, как шуршание листьев в других заброшенных куполах. В Иронополисе было сразу понятно, что жизнь в любой форме отсюда ушла уже давно. Макларен на автопилоте на высоте примерно в два человеческих роста вырисовывал змейку, летя над улицами погибшей столицы. Ред первым делом запросил диагностику воздуха. Как и предполагалось, его состав ничем не отличался от того, что снаружи. Кислород едва доходил до отметки 14%. Вселенная делала снимки и старалась ничего не упустить из виду. Но все ее мысли постоянно убегали назад. «Ты считаешь, Мэра правильно поступила?» выдавила девушка, а больше не в силах удерживать тягостные мысли в себе. Ее огромные зеленые глаза в упор смотрели на капитана. «Для кого правильно?» ответил Ред. «Разве в такой ситуации может быть правильно?» Она поступила так, как было лучше для нее. И лично я в состоянии понять такой поступок. — Ред, да что ты такое говоришь? Чтобы ты никогда не смел... — Во-первых, я говорил про ее ситуацию, — ровным голосом твердо перебил Ред. — Во-вторых, извини, но, как бы я тебя не любил, есть вещи, которые человек решает только сам. — Тогда и я их буду решать сама, — тяжело дыша от гнева выпалила Елена. «Разве я тебе препятствую?» — с легкой улыбкой и чертенятами в глазах уточнил капитан. «Может, ты и эвтаназии?» — продолжила распаляться девушка. «В современном мире нет, в ней нет смысла. Но опять же, это вопрос личного выбора. Находясь на отсталой планете или в прошлом, я, пожалуй, ответил бы «да». Селена окинула спокойного, уверенного в себе капитана изучающим взглядом. «Ты меня дразнишь», — возмущенно подытожила она. «Может, и да», — засмеялся Ред. «Ты такая страстная в гневе!» И капитан слегка притянул девушку к себе, обняв за плечи. Сирена недовольно дернулась, будто пытаясь скинуть его руку, сама же, придвигаясь еще ближе. «Страшная!» — автоматически прибавила она. Наедине Легра с секретарем, как правило, общались по-русски. И хотя до восьми лет для Реда это был родной язык, теперь из-за редкой практики он периодически делал ошибки. «Нет!» — замотал головой Ред. «Именно страстная». Он уже потянулся поцеловать девушку, как она подалась вперед. «Смотри, там только что был другой аэрокар». Ред удивленно повернулся к маршрутизатору. «Черт, реально. Вероятно, сбились настройки и мы вылетели в чужой сектор. Сейчас разверну». «Стой. А зачем они садились, если было запрещено?» Парень посмотрел недоуменно. «А ты уверена, что они садились?» «Думаю, да. Траектория полета была похожа» мы подлетим поближе и сами посмотрим». Капитан уже знал, что наблюдательности Селены можно верить. И интуиция тоже редко ее подводила. Рэд пожал плечами. «Ничего страшного не произойдет, даже если они выйдут за границу своего сектора осмотра», и направил аэрокар к указанному девушкой месту. Здание, у которого Макларен притормозил, было разрушено практически до основания. Казалось, что какая-то мощная сила его буквально разорвала изнутри. Судя по всему, когда-то оно занимало немаленькую площадь. Вот смотри, слева между покрытой копотью стеной и обрушенной балкой. Там есть что-то вроде лаза, и... Внизу на пепле... Это разве не следы? Ред опустила аэрокар еще ниже, а оттиски на земле очень даже напоминали отпечатки от берцев. Не факт, что они были сделаны только что, все же среди руин практически безветренно. Но то, что они довольно свежие, стало неоспоримо. «Давай сядем и осмотримся», — шепотом предложила Селена. «Раз аэрокар зачем-то опускался, значит, их там что-то очень заинтересовало?» «У меня есть идея получше». Ред активировал на коме программу. Из багажного отсека аэрокара вылетел небольшой дрон. «Угу», — присвистнула девушка. «Армейский?» «Разведывательный. Одна из последних моделей». — кивнул капитан с такой гордостью, как будто сам ее конструировал. — Мальчишки всегда мальчишки, — от души рассмеялась Селена, уже забыв, что всего несколько минут назад страшно злилась на жениха. — Машинки только дрожают. Ред, ничуть не обидевшись, гримасничал передразнивая девушку. — А ты хочешь, чтобы мальчишки иногда были девчонками? Любой твой каприз для меня закон. На ближайшей станции куплю себе парик с косой, платье и комплект белья. Селена отвесила хохочущему капитану дружеский подзатыльник и сконцентрировала внимание на мониторе, транслирующем изображение с дрона. Тому уже удалось влететь в подвал здания и осмотреться. Тепловизор дрона был довольно мощный, чтобы видеть даже сквозь ближайшие стены. Но и подвал был далеко не маленький, поэтому, чтобы убедиться, что в помещении никого нет, пришлось потратить не меньше получаса. Мне кажется, здесь была... «Больница или научный комплекс», — высказал предположение Ретт, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, чтобы было удобнее наблюдать за изображением с дрона. «Смотри, сколько здесь стоит генераторов и холодильных установок!» «Это территория Радера. Что он мог такого увидеть с воздуха, чтобы захотеть приземлиться? Проход в подвал, и отсюда-то еле заметен. Да и мало ли в городе таких провалов?» Рэд не спешил с выводами, но думал о том же самом. Родера дал команду не приземляться, сам же ей не последовал. Вероятно, он заранее откуда-то знал, что здесь надо что-то искать. Но что? И нашел ли? И Родеровский или это был аэрокар? Он мог просто спуститься, увидев следы. То есть ты подозреваешь, что на планете есть еще люди, кроме экспедиций? Тревога в голосе Селены не укрылась от капитана. Я пока просто набрасываю все возможные варианты. Планета не закрыта. Мы с тобой прошлый раз приземлились и перемещались без проблем. Почему бы этого не сделать другому кораблю? Погоди, погоди. Неожиданно прервала обсуждение девушка. Ну-ка, разверни камеру дрона градусов на 30 левее. Еще чуть-чуть. Вот это. Что? Селена ткнула пальцем в экран на какой-то объект. Ред подогнал аппарат максимально близко. — Судя по всему, был сейф. Он взломан. — Не взломан. В нем выпилена дыра. Увеличь максимально срез. Я так и думал, он свежий. Пошли посмотрим вживую. — Зачем? Оставить следы, чтобы все поняли, что мы тут были и проявляли чрезмерное любопытство? — Сейл, а может, мы вообще просто паранойем? Разве можно отличить срез свежий от полугодовалой давности? — «Сама же знаешь, как говорится, первый раз история случается как трагедия, второй раз как фарс. Кто-то что-то забрал из сейфа, а мы тут как тут. Ничего не напоминает?» «Ну, фарс так фарс», — констатировала девушка. «Вот и посмеемся вместе. Или предлагаешь связаться с Родерой и спросить, что он здесь увидел?» «Предлагаю быть внимательнее, осторожнее и собирать информацию», — подытожил капитан, загружая своего разведчика обратно в аэрокар. — А если они уничтожат то, что взяли? — Если они прилетели ради этого, то мы в любом случае уже опоздали. Чего бы там ни было, вряд ли от этого нельзя было избавиться за час, который мы тут провели. Макларен вернулся в свой сектор, но обратно они летели к точке сбора напрямую. Обе луны PA-99N2B уже прорисовали свои силуэты на темнеющем небе. Правила безопасности экспедиционного лагеря строго предписывали возвращение всех участников до заката и включение силового поля не позднее времени захода солнца, указанного в календаре. Группа Родера едва успела зайти на посадку в последние минуты. Поскольку официальная ответственность за жизни людей лежала все-таки на полпалочи, начальник экспедиции уже был изрядно взвинчен и в этот раз высказал главе группы дознания, Все в открытую. Радера выслушал молча, скрижетнул под конец скупое «Я вас услышал» и ушел заниматься своими делами. Пал Палыч, стоящий посреди гаража и пыхтящий от возмущения, как паровоз, лишь раздосадованно махнул рукой ему вслед. После длинного рабочего дня желающих караулить твари оказалось значительно меньше, чем вчера. Народ запоздал, ужинал и расходился по каютам. «Завтра мы полетим на осмотр дальних куполов на Виктории. В нашем распоряжении будет только Макларен, так что смотри. Можешь лететь с нами, но тогда придется сидеть на яхте одной. Или оставайся на лайнере. Я договорюсь, чтобы тебе выделили комнату», — сказал Ред с мученическим видом, ковыряя синтезированную творожную запеканку. «В отличие от пирога, у нее хотя бы вид был вполне презентабельный». Вселенная напряглась. «А кто еще полетит с тобой?» «Не волнуйся, девчонок не берем. Еще два дознавателя». «При тут девчонки?» Селена начала нервничать и придвинулась ближе к Рэду настолько, насколько позволяла ширина столика. «Вдруг Родера догадывается, что мы знаем о его высадке. Мало ли на что он готов пойти». «Сел, не развивай в себе манию преследования. Даже если Родера и знает то что...» а Решит меня потерять в куполах? Не тот размах проблемы чтобы рисковать всем. Куда проще что-то соврать про высадку и выставить нас идиотами. Потом, я тоже вооружен. Ни малейшего повода для беспокойства нет. По правде говоря, после всех произошедших событий им обоим было сложно расставаться даже ненадолго. Сразу, как черт из табакерки, выпрыгивала паника, кричащая, что ред Селены могут больше не увидеть друг друга. Но они хорошо понимали, что нельзя держать друг друга на цепи и при этом жить полной жизнью. Поэтому отчаянно пытались эти страхи преодолеть. Вот и сейчас Селена выбрала остаться в лагере. Тут быть, может, она тоже найдет себе дело. А пока ты занят, и разлука переносится легче. Метаться же одной целый день на яхте, вскармливая собственные пугающие фантазии было заведомо худшим вариантом.